Маньчжурская делегация состояла из семи высших чиновников. В делегацию в качестве советников входили два иезуита – Перейра и Гербелон. Они сыграли в переговорах одну из ведущих ролей. Договор заключили 27 августа. Его текст был написан на трех языках – русском, маньчжурском и латинском. По его условиям русские сохраняли Нерчинск. Русский гарнизон отходил из Албазина, а его крепость должна была быть разрушена. Здесь было бы неуместно обсуждать Нерчинский договор в целом. Смотрите Соловьёв, том 14, страница 414-420, Яковлев, первый русско-китайский договор, Щебенков, страница 197-208. Церковный раскол. Главка первая. За 15 лет между церковным собором 1667 года и смертью царя Фёдора московскому правительству приходилось преодолевать один кризис за другим. Восстание Разина, проблемы на Украине, война с Турцией, крестьянские волнения. Хотя и с большими трудностями Москва постепенно их преодолевала. Русская экспансия в Сибири продолжалась, пока не была остановлена китайцами в районе Амура. Несмотря на все тяготы крепостного права, производство сельскохозяйственной продукции росло. Промышленные предприятия разного рода, руководимые западными специалистами или их русскими учениками, приобретали все большее значение. Обученные регулярные отряды постепенно превращались в основу русских вооруженных сил, и, несмотря на попытки боярской аристократии получить большее влияние в правительстве, продолжался процесс бюрократической централизации. Тогда как многие социальные и политические конфликты, реальные и потенциальные, были взяты под контроль, конфликт в психологическом отношении нации к государству и церкви, не только оставался неразрешенным, но и, по сути дела, углублялся. Церковь переживала двойной кризис – никонианцев и староверов. Правительство и официальная церковь пытались заставить замолчать богословскую оппозицию староверов суровыми наказаниями, налагаемыми на их лидеров. Однако опасность ситуации для стабильности правительства лежала не столько в богословии староверов, сколько в сочувствии и поддержке, которые их движение завоевывало в различных слоях населения, чьи требования были не просто религиозными, но также социальными и политическими. Хотя и религиозные по своему происхождению и сути – Оппозиция староверов к власти потенциально составляла ядро широкого народного движения. Староверы продолжали традиции национальной русской церкви, считая себя единственно истинными православными, хотя они и не отрицали, сначала, по крайней мере, необходимости церковной иерархии и церковной дисциплины. Для них никонианцы являлись разрушителями устоявшихся канонов. Однако, поскольку народная оппозиция церковным властям развелась внутри церкви, ею не могли управлять ни никонианские, ни, ни старообрядческие иерархи, точно так же ее не могло удовлетворить традиционное высокое богословие. Многие люди начали поиски прямого пути к Богу без посредничества официальных иерархов или обряды. Это направление мысли привело к интересу и поддержке народам, различных радикальных религиозных течений, таких как капитоны, чье движение зародилось в 1630-х годах. Капитоны отрицали необходимость государства и его институтов. Смотрите главу третью. В их движении присутствовали апокалиптические и эсхатологические мотивы. В 1645 году один отшельник объявил, что новый царь Алексей Антихристово отродье. Осенью 1651 года против Капитона и его последователей приказали принять жестокие меры —